Саша с досадой крутанул вилку в последний раз, бросил ее на стол и поднялся со стула. Лена застыла на месте. Она узнала эти пальцы. От ужаса у нее отнялись ноги. Более всего она боялась, что он поймет ее взгляд и догадается обо всем. Вера. Она сжала руки под столом, напряглась, чтобы невольной дрожью не выдать себя. Вера... Повторила она и подняла глаза. Верка с удивлением, а Саша со странной, застывшей улыбкой смотрели на нее. Лена решительно отодвинула стул. «Ну хватит, друзья, пора мне честь знать. Помылась, выспалась, наелась. В конце концов, теперь надо домой идти. Хочу до темноты с Эльвирой Андреевной увидеться, хотя, честно говоря, больше всего на свете этого боюсь». Лена вздохнула. «Скорее бы уже все выяснилось». Ленка, не дури, возмутилась Вера. «Куда ты на ночь глядя?» «Ничего, я с удовольствием по улице пройдусь, а одежду тебе завтра верну». «Да, это уж обязательно», — ухмыльнулась подруга. Илька тоже, сломя голову, домой помчался, даже куртку забыл. «Вот тебе, мать, и воришка, вот тебе и хулиган», — подал голос молчавший до сих пор Семен Яковлевич. «Ему теперь в пору медаль давать». А ведь как только его в поселке не славили. Да ладно тебе, отец, что было, то было. Я за него и Фильку свечку поставлю в церкви при случае. Любовь Степанна перекрестилась. Это надо же, какая удача тебе, Лена, выпала, что они на том кордоне тебе встретились. Лена обняла ее, поцеловала Верку в щеку, повернувшись к Саше, подала ему руку. До свидания, Саша. Надеюсь, твой груз не испортился по дороге. — Вашими молитвами, Елена Максимовна, только ими и живем. Верка недовольно поджала губы. — А без вывертов нельзя обойтись и попрощаться по людски. Саша пожал плечами и ушел с веранды. — Степан Яковлевич проводил его взглядом. — Ты, дочь, не скажешь, какая муха моего зятя укусила? — Добро бы с тобой только цапался. А гостям? Зачем же свое дурное настроение выказывать? «Сама ничего не пойму». Верка огорченно вздохнула. «Слова доброго еще не сказала, почитай, сколько дома не был». Лена промолчала. Ей не терпелось поскорее покинуть этот дом, обдумать, что же делать дальше. Несмотря на то, что она проспала более трех часов на верхнем лежачке, мышцы ног ныли от усталости. К тому же босоножки были на пару размеров больше и постоянно соскакивали с ног. Беспокойство об отце и Алексее не перебила страшное открытие, сделанное ею за столом. Может, она все-таки ошиблась, и от усталости ей показалось «черт-те что!». Но сознание оказалось неподвластно и подбрасывало все новые детали — фигура, рост, голос. Ведь поначалу у шахты она уловила нечто знакомое, но и я сбила с толку военная униформа и непривычно властный тон, К тому же он сидел от нее достаточно далеко, и разглядеть его внимательно ей все время мешала спина Алексея. Она остановилась посреди дороги и едва сдержалась, чтобы не уткнуться лбом в ближайший забор и не завыть от тоски и отчаяния. Настолько явственно возникла перед нею картина. Алексей с отцом пилят дрова, а потом помирают от смеха над незадачливым визитером — Медведем. Господи! Дай силы выдержать и дождаться возвращения Германа. Она должна сказать ему о своих подозрениях и будет только рада, если окажется неправа». Эльвира Андреевна встретила ее на дальних подступах к дому. Верка предупредила мать Алексея по телефону, и она ждала девушку на спуске с горы. Женщины обнялись и, не разжимая рук, прошли к Ковалевым. Лена, избегая подробностей, рассказала о событиях этой недели. Эльвира Андреевна не могла спокойно сидеть и, обхватив себя руками, нервно ходила по кухне. Узнав, что Алексей двое суток один на один с бандитами, заплакала. «Лена, если с ним что-нибудь случится, я не переживу». «Я тоже не переживу». Лена прижалась к ней, и обе зарыдали в голос. Эльвира Андреевна опомнилась первой. «Не стоит так убиваться по-живому, не к добру это». Она деловито высморкалась и непривычно робко посмотрела на Лену. «Я не ошиблась, девочка. Кажется, вы по-особому за моего Лёшку переживаете». «Не ошиблись, Эльвира Андреевна. Только ему на это глубоко наплевать».